Глава 14. Наверное, если бы все это было книгой, а не реальностью, то я бы проснулся сразу после того, как окончательно сложилась прошлая глава. Но либо автор моей жизни куда более хитрый и жёсткий, чем я мог предположить, либо жизнь работает не как книга. Я не проснулся. Я все еще лежал на своей койке и моргал, чтобы хоть чем-то себя занять. Всё так же чесался нос. Я даже умудрился свести глаза в кучу, чтобы рассмотреть его кончик. Надо признаться, что я его представлял куда более элегантным, не таким большим хотя бы и поровнее. Андрей, сидящий у моей кровати, совсем поник, судя по опущенным плечам. Ну а кому сейчас легко, Андрюха? «Держись, что я могу сказать? Если не ты, то кто? Он как будто услышал меня, зашевелился взял откуда-то гитару и стал довольно ловко и уверенно играть что-то очень знакомое я честно говоря понятия не имел что он умеет играть андрей вдруг запел почему-то голосом пиковского мне стало одновременно смешно очень стыдно и грустно под конец книги я вдруг понял что мой герой не писатель забавно что все эти дни мне так не хватало музыки а вот она совсем рядом Прости меня, любовь, прости. Но нас так долго держали в плену. Дошел до припева Андрей. «И Я уже на полпути, Буратино, не ходи на войну. Ой-ой-ой, Буратино, не ходи на войну. Что заставило меня сделать из него писателя? Да, можно заняться фолической редукцией и сказать, мол, так надо было для сюжета. Книга про писателя и точка. Но что заставило меня создать этот сюжет? Могла же быть книга про музыканта, который путешествует в поисках себя. Да про что угодно. Однажды мне на глаза попалась интересная формулировка. Лев Толстой бросил Каренину под поезд, а я вот посадил Андрея в дурку. Неси это гордое бремя родных сыновей. Пошли. Стал вдруг цитировать Киплинга: "Андрей Я автоматически продолжил: на службу тебе под властным народом чужой земли. Но тут же опомнился: каких еще сыновей? Если я что и сделал в этой жизни правильно, отказался от идеи наделать детей. И Андрей прекрасно этому доказательство. Если считать его моим сыном, то в конкурсе худший отец года я бы занял второе место, просто потому что слишком плох для первого. Я, в общем-то, такой же, как и мой отец. Я повторяю его поступки, хочу того или нет. Мой отец растил из меня солдата, я делаю из Андрея писателя. Мой отец готовил меня к войне, что ли? К битве уж точно. Я Андрея к безумию, к боли и одиночеству. Садизм это наследственное, видимо. Нет, не совсем. Мой дед был самым спокойным и мудрым человеком из всех, кого я знаю, даже если делать скидку На детскую очарованность. Никогда не слышал, чтобы он хотя бы голос повышал. Это было живое проявление всех положительных стереотипов о Востоке. Я навсегда запомню его сидящим у печки с книгой. Он медленно водит красивыми тонкими пальцами по страницам справа налево, я совсем маленький, пытаюсь разобрать что-то в этих закорючках, понять и присвоить хоть кусочек загадочного фарси, языка, который никто, кроме деда, не знает ни нене, ни мама, ни даже отец. Казалось, никто в мире его не помнит, кроме деда. Он родился так давно, что даже не знал точно, сколько ему лет. Я быстро заморгал, чтобы как-то выразить улыбку. Очевидно, эти мысли, судя по полусказочным формулировкам, принадлежат Архану, а не мне. Кстати, его в этой схеме можно считать внуком, если уж Андрей сын. Вот тебе И трансгенерационная травма и все прочие прелести семейной системы. Интересно, у моего отца тоже гора претензий к деду. Может, дед в свое время давал жару, учитывая его историю, в которой есть буквально все, советские войска в Иране, расстрелы, нищета, голодное детство, побег на Кавказ с братом вполне возможным. Забавно. Вот есть пять поколений одной семьи, пусть часть и виртуальная. Тем не менее, все мы, от моего деда до Андрея, надеемся, что следующий сын будет лучше, мудрее, сильнее, что он сможет справиться, остановить это чудовище, пожирающее нас изнутри, и ни у кого не получается. Каждый из нас калечит всех, кто подойдет достаточно близко, а больше всего своих детей. Мы как будто с рождения готовим их к тому, что в них однажды проснётся монстр. Хотим сделать их твёрдыми, несгибаемыми, и хладнокровными, наделить их всеми качествами, необходимыми для противостояния чудовищу, но этой подготовкой и сами его и пробуждаем. Дед говорил, что наш род проклят, и мы будем семь поколений скитаться по миру подозреваю, что подобных байк в каждой семье предостаточно, но вот семей, притворяющих родовое проклятие в жизнь так яро, как наш, не так уж много. Я никогда не спрашивал, за что нас прокляли, но теперь, кажется, могу догадаться. Если бы Андрей сейчас и впрямь сидел рядом со мной, я бы попросил его прекратить всё это, положить мне на лицо подушку, надавить и подержать пару-тройку минут или перерезать горло у него вон, струны на гитаре можно изловчиться, наверное, и тогда мучение кончится для всех нас. Чудовищно громкий хлопок раздался в коридоре психушки. Я еще раз убедился, что все это сон, иначе выстрел переполошил бы всех вокруг. Санитары бы забегали доктора Попытались бы выяснить, откуда у Хантера оружие, как он пронес его в психушку и прочую ерунду. Ну что тут скажешь? Могу только позавидовать ему. А мне придется остаться здесь, раз уж больше ничего поделать нельзя. Андрей поставил гитару на пол, поняв, что мы отправляемся дальше. Прости меня, но сейчас ничего не исправить. Я не могу просто переписать все. Придется добраться до конца и тогда станет легче, обещаю. Тогда ты все бросишь и уедешь отсюда, чтобы путешествовать и играть на гитаре. Андрей довольно долго стоял над горизонтальным психом, рассматривая уродливую белесую опухоль. Почему вообще этот бедолага лежит в дурке? Не похоже, что тут лечит от такого. С другой стороны, Андрей понятия не имеет, от чего тут лечит, хотя и лег в психушку, чтобы все в ней изучить. Вообще к исследованию он подошел просто отвратительно. Можно сказать, приложил максимум усилий, чтобы отгородиться от происходящего вокруг. Тот факт, что он писатель, как будто защищал его от реальности, позволял не втягиваться, наблюдая за всем как бы со стороны. Эта книга добром не кончится, вдруг понял Андрей. Кто-то умрет. Значит, так-то и быть у самарая, как говорится, нет цели, есть только путь. Он вернулся на свою койку и вдруг подумал, что самоубийство это очень важная часть жизни писателя. Это практический ритуал, волшебное действие, превращающее писателя в текст, даже если это не кролок. Андрею показалось, что он где-то это прочел, но никак не мог вспомнить, где именно. Андрей мысленно прогнал прошлую главу, чтобы убедиться, что ничего не упустил и сможет его воспроизвести завтра. Что-то, конечно, выпало, но процентов 90 на месте. Допустимые потери. Он приступил к следующей главе, чувствуя, что делает это буквально на пределе психических сил, если такие вообще существуют. Он мысленно стал прокручивать события из жизни, откидывая одно за другим. Вот отец заставляет его отрезать длинные волосы, а когда Андрей теряет волю к сопротивлению и берётся за ножницы, останавливает его, бросая брезгливое "Ну ты и сyclo" или что-то в этом духе. Но на тот момент Андрей уже не раз задумывался о самоубийстве. Один эпизод отбраковывался за другим, но на самом деле в поиске не было необходимости. Андрей просто тянул время. Ему было прекрасно известно, что именно он не хотел вспоминать. Он докрутил до конца первый год в школе, в которую пошел в 7 лет, и задумался, могут ли суицидальные мысли возникать так рано. Разымбаум рассказывал про какую-то маленькую девочку, но сколько ей было лет, в любом случае, даже если он поставит какой-то странный мировой рекорд, в первом классе мысли уже были. Он вспомнил конкретный эпизод, когда размышлял о способе самоубийства. Да и опять-таки, если верить разимбауму, сам травмирующий эпизод мог случиться намного раньше, а догнала потом. Андрей зажмурился, выдохнул, задержал дыхание и стал считать. Досчитал до тридцати и медленно вдохнул. Собрался силами и нырнул в болото воспоминаний. "Тебя отец ищет", крикнула из-за забора тётя Таня. Андрей притормозил на ходу, соображая, что делать. На него тут же выбили мяч, и он вернулся в игру. На кону золотой гол. Золотым его назвал кто-то из старшаков, и Андрей сразу же подхватил, хотя и не знал, что именно это значило и почему этот гол особенный. футбол он играл плохо, но брал упорством. метался по полюсом, забвенно кидаясь в ноги противнику, чтобы выбить заветный мяч. Ему хотелось быть полезным в команде, состоящей преимущественно из старшаков, и у него неплохо получалось. Не все готовы были к жесткому столкновению с маленьким, но бесстрашным Андреем. Берегли ноги. И его звездный час настал. Он вырвал мяч из-под защитника прямо у ворот чужой команды. Тут же рядом оказался кто-то из своих и уверенным ударом почти в упор заколотил мяч вместе с вратарем в ворота. Они победили, и победили благодаря ему. Старшаки показывали ему большой палец и хвалили: «Красава, малый!" Теперь его всегда будут брать играть, и теперь не потому, что он приносил мяч, а потому что он что-то умеет. Андрей взял мяч под мышку, гордо прошел мимо зрителей, тех, кого не взяли в игру, и неторопливо, тяжело дыша, пошел к дому. Он шел специальной походкой победителя, которую тоже перенял у старшеков. Походку пришлось несколько отточить, сделав пару кругов у футбольного поля. Очень уж маленькая деревня. А Он хотел подойти к дому красиво. Отец сидел на крыльце и курил. Андрей неторопливо обошел огромную лужу и подошел к калитке, Но не успел ее открыть, как отец спросил: "Сколько времени?" Андрей не знал. Этот вопрос вообще поставил его в тупик. Он еще не очень хорошо ориентировался во времени. Не было нужды. По голосу отца он понял, что сейчас будет, хоть и не знал, где именно допустил ошибку. Андрей вспомнил, как со слезами умолял мать и бабушку не уезжать, не оставлять его одного с отцом, но обе только отмахнулись: "Что за глупость? Я не знаю". "В калитки, — ответил Андрей. «Девять часов", сообщил отец, выдыхая дым, и вопросительно посмотрел на сына. Андрей не понимал, что от него требуется, и поэтому просто виновато молчал. "Мы же договорились, что ты придёшь на ужин". Во сколько у нас ужин? Отец медленно задавил бычок. Я не знаю. «Восемь». А еще мы договорились, что после ужина ты пойдешь в баню. И что? Андрей промолчал, не зная, что ответить. Отец встал и подошел к калитке, Оперся на нее одной рукой. Почему я должен тебя искать? Почему искать? Не понял Андрей. Я в футбол играл. Все же в деревне знают, где мы. В упор лежа». Тем самым голосом приказал отец. Разговоры кончились. Андрей отложил мяч и послушно принялся толкать землю, но что-то пошло не так. "Встань", приказал отец. Андрей послушно вытянулся в струнку. Отец как-то странно осмотрел его. В лужу. Андрей пошел к луже, но тут же услышал: «Отставить! сюда подойди". Слишком медленно понял Андрей, надо исполнять быстрее, это мы уже проходили. Он метнулся на исходную и вытянулся в струнку. «Западло тебе?" зло спросил отец. Андрей быстро замотал головой. Чудовище, которое иногда смотрело из глаз отца, просканировало его в поисках признаков сопротивления, но, судя по всему, ничего не обнаружило. В ложе бегом Андрей метнулся к черной жиже и в один прыжок оказался в ней, подняв кучу брызг, вытянулся в струнку. В упор лежа!» Андрей рухнул в грязь. Дождь прошел вчера, поэтому лужи подсохли. На два счета!» — приказало чудовище. Раз. Андрей согнул руки и замер. Спину ровнее, ниже, корректировало положение чудовище. Два. Андрей резко выпрямил руки. Пока все довольно обыденно, за исключением лужи. На первых двух сотнях отжиманий можно вообще отключиться и задуматься о чем то своем. Вот про футбол, например. Он послушно отжимался под счет, не давая чудовищу повода распаляться еще сильнее. Но сегодня, судя по всему, оно было особенно злым. На четыре счета!» это. значит, что опускаться надо медленно, плавно. Это очень выматывает. На втором десятке задрожат руки, на третьем их начнет сводить. До 50 он не дошел ни разу. Он упадет прямо в эту жижу, а чудовище взбесится еще сильнее. 1 два, три, четыре!» Он чувствовал, что момент падения все ближе, из глаз потекли слезы. Они падали в грязь и как ни странно не смешивались с ней оставались блестящими пятнами на поверхности, главное, чтобы чудовище не увидело. И вдруг он услышал шаги, кто-то шел по дороге. Андрей не стал поднимать голову, чтобы посмотреть, кто именно идет. Это разозлит чудовище, но на секунду появилась надежда. Может, за него заступятся, может, хотя бы отец придет в себя, может, незнакомец обошёл лужу по широкой дуге, стараясь по всей видимости не попасть в поле зрения ребенка. Но забор помешал, и Андрей увидел ноги не узнал соседа, не прозвучало ни слова. «Раз! Два! Три!» Андрей упал. Не совсем, из последних сил уперся локтями, но упал. Ты не слышишь, что ли? Раз, я сказал, взбесилось чудовище. Андрей попытался, но руки свело, он снова рухнул в лужу. Ты надо мной издеваешься? Встать! Андрей вскочил и вытянулся по струнке. Он уже не видел отца. Глаза залили слезы. Если есть силы реветь, значит есть силы отжиматься. В упор лёжа Андрей послушался. «Раз, два, три, четыре!» Но он снова упал. Отец снова отчитал его. И опять лужа, и он опять упал. И с каждым разом он всё глубже уходил в себя. Это не прекратится никогда. Он знал, что это бесконечно. В какой-то момент ещё один прохожий аккуратно обогнул лужу по широкой дуге. мне!» недовольно приказал чудовище. "Идём". Отец пошёл в дом. Андрей больше похожий на грязевого монстра, не веря, что все закончилось, быстро пошел следом. Отец прошел через веранду и вышел во внутренний двор, Подошел к курятнику и открыл дверь. "Бегом", приказал он. Андрей понял, что ничего не кончилось. Просто публичность смутила чудовище, прохожие мешают воспитательному процессу. Андрей вошел в курятник, на него уставились удивленные куры. Ничего не кончилось, все продолжается, но на этот раз не в луже, а в курином дерьме. "В упор лежа!» — приказало чудовище на четыре счета! Раз, два, три!» Андрей вынырнул из воспоминаний понимая, что жал кулак буквально до хруста, в голове звенела фраза Разамбаума: "Простите его дурака. Простить отца? Нет. Такое нельзя прощать. Нельзя. Эта книга не будет дописана. Нет. Простить его значит лишить себя права на месть. Я пришёл в себя, понимая, что не дышу. и не знаю, как долго здесь лежу. Тело мне по-прежнему не подчиняется, но безумная паника и ужас рвутся изнутри. Можно переждать их и всё закончится. Это же шанс, вот оно. Я просто задохнусь. Всё очень просто. Нужно ничего не делать, и настанет конец. Сколько нужно ждать? Минуту? Две? И снова в голове голос разом Люди решаются на самоубийство не потому, что хотят умереть, а потому, что им невыносимо больно жить. Но ведь так не должно быть. Не должно быть больно. Снова разомбаум. Проклятый доктор как будто влез мне в голову. Видит Бог, я попробую сделать так, как он говорит, и если ничего не получится, то на этом все закончится. Я переключился на Андрея, все еще сжимающего кулак до боли. Мы-таки до судороги. Но ему-то это за что? Его-то я зачем заставил все это переживать? Зачем втянул в эту историю? Я тебя умоляю, прости меня, но нужно попробовать, нужно дойти до конца, хотя бы ради этой несчастной книги. Андрей расслабил кулак, сделал медленный вдох и выдох. Он не помнил, чем кончилась та ночь, но это не очень-то важно. Они всегда заканчивались одинаково чудовище пожирало все возможные эмоции, которые могло извлечь из него, потом высасывалось силы из отца и уходило. Отец приходил в себя. Все шли спать. Андрей усилием воли заставил себя работать. Архан шел домой после футбольного матча. Сегодня он хорошо играл. Да, он не мог водиться наравне со старшими, но сумел сделать куда более важное осознать свои пределы играть, исходя из них. Он почувствовал, где сила и применил ее. Это было не очень-то похоже на футбол, но большего вклада он внести не мог. Он увидел отца на крыльце и спокойно подошел. Да, он знал, что отец его ищет и мог вернуться домой раньше, но он решил, что нужно доиграть. И теперь он готов к последствиям. Отец очень разозлился. Его можно понять. Единственное, на что можно положиться в этом мире, единственное, что не подвластно постоянно изменяющимся обстоятельствам это слово. А Архан нарушил своё слово и сделал это сознательно. Это проявление неуважения, и неважно кому. Будь на месте отца другой человек, он бы разозлился не меньше. У каждого слова есть своя цена. И сейчас Архан ее заплатит. Справедливо ли то, что происходит? Нет, несправедливо. Понимает ли Архан, как он оказался в этой ситуации? Да. Будь у него выбор вернуться в прошлое и изменить свое решение, поступил бы он иначе? Прервал бы игру? Нет. В упор лежа приказал отец стоящему в луже Архану. Архан исполнил приказ и стал отжиматься подсчёт. Ему показалось, что голосом отца говорит что-то и народный смотрит через его глаза, чтобы это ни было, оно видит его насквозь, читает его мысли и чувствует его сомнения. Единственное, что может делать Архан быть твердым в своих решениях. Хотел бы он вернуться в прошлое и поступить по-другому? Нет, он заплатит цену за свое слово. Он услышал шаги и на миг захотел посмотреть, кто же идет по дороге, но не сделал этого то, что смотрит из глаз отца, ждет этого, хочет увидеть слабость, малодушную надежду на избавление. Архан не доставит ему такого удовольствия. На секунду он увидел ноги и понял, кому они принадлежат, и в его душу просочилась жалость к себе. Почему этот мужчина не остановился? Почему не заступился за него? Он ведь просто ребенок и не заслуживает такого. И то, что смотрит из глаз отца, почувствовала это. Нач четыре что Отжиматься стало сложнее, но не только потому, что сам способ усложнился. Теперь ему на плечи давила жалость к себе. Нет ничего плохого в жалости к себе, кроме одного. Она тебя топит. Она не облегчает твое положение, она сковывает твои руки, ноги и мысли, а главное сердце. Она запечатывает его, лишая тебя источника силы. Архан заплакал, чтобы стало легче. «Слезы идут не из глаза, а из сердца, и пока он плачет, он помнит себя. Пока он плачет, сердце нельзя запечатать жалостью к себе, как нельзя заткнуть пальцем дыру в плотине. Изменил бы он свое решение, если бы мог. Нет, ни за что. Архан упал». Он подходил много раз, но каждый раз задавал себе один и тот же вопрос и каждый раз отвечал на него отрицательно. Грязь смоется, усталость пройдет, и его слова останется с ним навсегда. То, что смотрит из глаз отца, поняло, что Архан собрался. Идем. Отец вошел в дом. Архан последовал за ним. Он победил. Все кончено. Но Он сразу же понял свою ошибку. Глупая радость обнажила его двуличие, и то, что смотрит из глаз отца, почувствовал это. Отец прошел через веранду и вышел во внутренний двор. Архан знал, куда он направляется. Отец открыл дверь курятника и приказал войти. Архан повиновался. Сейчас все начнется сначала. Он спокойно принял упор лёжа и начал отжиматься на четыре счета. Его должно было смутить куриное дерьмо. Архан улыбнулся. Дерьмо смоется, как и грязь. Усталость пройдёт, а его слово останется с ним навсегда. Он едва не рассмеялся, поняв, что в настоящее дерьмо наступил сосед, которому не повезло стать свидетелем его отжиманий в луже. Он не вляпался в грязь, он не устал, не поссорился с соседом, но он вляпался в настоящее дерьмо. Чего будет ему стоить знание, что он прошел мимо слабого, что не сделал ничего, чтобы остановить происходящее, что он будет делать с той гнилью, которая проникла в его душу в этот момент. Арханну стало даже жалко соседа. В конце концов он ни в чем не виноват. И тут Архан понял, что иногда за его слово будут платить другие, а не только он. И дело не в соседе, Бог с ним, сам разберется как-нибудь. Но за слова Архана когда-то ответят его дети. Он поднял голову и посмотрел на отца. То, что смотрело из его глаз, исчезло. Отец отвел взгляд. Знал ли он, о чем сейчас думает Архан? Готовил ли его к тому, к чему не был готов сам? С чем он не справился и какую цену не смог заплатить?